Глава четырнадцатая. Никита. «Ну что, герой, сильно болит?» Перемещаю стул и сажусь рядом с Митиной кроватью. Внимательно изучаю черты его лица, разрез глаз, скулы. Смутные догадки ворочаются где-то на дне подсознания и никак не хотят формироваться в стройную мысль. «Совсем не болит», — хорохорится парнишка и осторожно поправляет повязку на плече. «Общительный, открытый, с каждой минутой он нравится мне всё больше и больше». «Дядь Никит, а можно вас кое о чём попросить?» Промешкавшись пару секунд, произносит Митя и взволнованно закусывает губу, прямо как Кира, когда в чём-то сомневается. «Помогу, чем смогу». «А вы можете поговорить с мамой, чтобы она не запрещала мне тренироваться?» Переживает. «По маленькой складочке на лбу вижу» даже приподнимается в постели, боясь получить отрицательный ответ. «Думаешь, она может забрать тебя из хоккейной школы?» «Не знаю». Морщит ровный прямой нос и замолкает. «Я же вспоминаю, как неоднократно спорил с родителями. Отстаивал своё право гонять шайбу и наотрез отказывался оставлять лёд, как бы он не мешал успешной учёбе. Я постараюсь её убедить». Обещаю твёрдо и получаю наполненное искреннего детского восторга спасибо. Странно, но испытываю мистическое единение с Керриным сыном, хоть знаю его жалкие несколько часов. — А вы ведь тоже играете в хоккей? Расскажите! — Сам и школа играю. В универе был капитаном. Столько трофеев собрали. Нашу команду даже ректор поздравлял. С удовольствием повествую о собственном спортивном прошлом и не замечаю, как торопливо течёт время. «Где-то в офисе наверняка кипит работа, Жанна бегает, выполняя мои поручения, а я с головой погружаюсь в уютную атмосферу, царящую в небольшой простой квартире. Описываю десяток смешных случаев, приключившихся со мной и студенческими товарищами. Смеюсь вместе с Митей» и затихаю, когда он начинает сладко сопеть. Сегодняшние события наверняка сильно его утомили, пусть отдыхает. Какое-то время ещё смотрю на спящего мальчишку, после чего поднимаюсь на ноги и покидаю спальню, неслышно притворяя за собой дверь. Прокручиваю версии, вертящиеся в мозгу, пока иду в сторону кухни. Медвежонку, как называет его Ильяна, семь лет и он вполне может оказаться моим сыном, если Кира забеременела, когда я бросил её ради Дарьи. А может, она сразу сошла с кем-то на зло, чтобы заглушить боль и стереть горечь, оставшуюся после нашего романа. Хмурюсь, застывая на пороге. Водных не достаёт, извилины скрипят и плавятся от противоречивых предположений. «Никит, как Митя?» Кира будто спиной чувствует моё приближение. Разворачивается, отклеиваясь от плиты, подаётся вперёд. В глазах у неё сквозит легко читаемая тревога. Красивая, с длинными волосами, собранными в тугой пучок, с трепыхающейся на шее жилкой, с фартуком, повязанным поверх блузки. Всё хорошо, уснул, я не стал его будить. Спасибо, пусть отдыхает. Длинно выдыхает она, избавляясь от придавившего плечи груза, и возвращается к ужину. Заглядывает в печку, где на противне румянятся куриные крылья, тянет воздух ноздрями и зачем-то извиняется. «Прости, не готово ещё, надо 10 минут подождать. Сделать тебе пока бутерброд. Не нужно, не суетись». Качаю головой и направляюсь к столу, где расставлены веселые оранжевые тарелки и чашки для чая. В плетеной корзине лежит нарезанный аккуратными треугольниками хлеб. В пиале накрошен мой любимый салат из помидоров и огурцов со сметаной. Уютно в этой маленькой кухне и светло. Только свет источает совсем не внутреннее убранство помещения, а его радушная хозяйка, замирающая от звука моего голоса. «Кира, а ты была замужем?» На этой фразе пространство между нами загустевает. Засахаривается, как липовый мед на четвертый месяц. Мне кажется, я даже могу пощупать тишину, которая разверзается и заполняет собой сантиметры. «Не была», — преодолев ступор, отвечает Кира и добавляет совсем уж несвойственное ей. «По-моему, институт брака слегка переоценен». «А Митя?» «А что, Митя? Никит, ты как маленький. Не обязательно иметь штамп в паспорте, чтобы родить ребёнка. Я свободная женщина». Выделяет последние слова стальным тоном, пытается нацепить циничную маску. «Только я отчётливо вижу, трогает её эта тема. По высоко груди. По румянцу, прилипающему к щекам, вижу». «И всё-таки мальчику нужен отец». Выдаю приклеившийся к подкорке постулат и тут же получаю острый красноречивый взгляд, от которого начинает сосать подложечкой. Мальчику нужна семья, которая его любит, без скандалов, битья посуды, измен. Мальчику нужна спокойная мать, не страдающая от нервных срывов и ежедневных истерик. Мальчику нужны родные люди, которые направят, поддержат и объяснят в случае чего. У Мити всё это есть. Гулка, выдохнув, отрезает Кира и возвращается к духовке. Проверяет мясо на готовность. Я же испытываю неловкость, снова лезу в чужую жизнь в обуви. Кире, кстати, нужно отдать должное. Как бы сильно она ни кипела, Ильяна не хлопает дверцами на стенах шкафчиков, где хранятся приправы и много чего ещё. Да и противень вытаскивает предельно осторожно, чтобы не создавать лишнего шума. Критично осматривает подрумянившиеся крылышки и, удовлетворившись результатом, перекладывает их вместе с дольками картофеля в глубокую тарелку. Ставит её передо мной и огибает стол, чтобы сесть напротив. Намеренно увеличивает расстояние, что ли. «Ты не подумай. Я не осуждаю, что ты воспитываешь сына одна. Пытаюсь исправить допущенную оплошность, но делаю только хуже». Кира на пару секунд замирает с вилкой в воздухе, вспыхивает в очередной раз за вечер и изумлённо выгибает бровь, словно я сказал какую-то нелепицу. «Никит, а с чего ты решил, что мне важно твоё мнение?» «Будь иначе, ты бы не реагировала так остро». «Оставляю последнее слово за собой. Знаю, что прав. И вместе с тем хочу отвесить себе подзатыльник. Возраст близится к двадцати восьми», а я продолжаю вести себя как мальчишка. Спорю с симпатичной девчонкой до да хрипатой в голосе, доказываю ей свою правоту и не прикусываю вовремя язык. Всё очень вкусно, спасибо. И с порцией, и с добавкой расправляюсь в рекордно короткие сроки. Хлебом вымазываю остатки салата, облизываю губы и с радостью замечаю, как улыбка озаряет лицо Киры. С озорной ямочкой на щеке, с лучащимися глазами, она совсем другой становится. Мягкой, нежной, ранимой. Такой, какую хочется сжать в объятиях и не выпускать целую вечность. Любоваться с ней закатным небом, смотреть на звёзды и забывать обо всём. О том, что нужно купить лекарства в больницу отцу. О том, что нужно привезти сестре сменную одежду. О том, что завтра с утра пораньше нужно встречаться с немцами и продавливать наш проект договора. О том, что нужно как можно скорее пересечься с семейным адвокатом и обсудить все детали развода. «Рада, что тебе понравилось», — откликается Кира и встаёт из-за стола. Ловко сгружает посуду в посудомоечную машину, убирает хлеб в хлебницу, застывает в центре комнаты, врезаясь мне в грудь, И ой, Кейт, Я просто хотел помочь. Кивком указываю на полупустую миску с картофелем и курицей в моих руках. Сглатываю. Пальцы Киры накрывают мои. Подрагивают. Это она цеплялась за меня, чтобы не упасть. И теперь не может разомкнуть хватку. Смотрит расфокусировано. А у меня от этого невинного контакта башню сшибает. Дурь по венам летит. Толкает вперёд, к припухлым алым губам, которые хочется смять. В последнюю секунду отстраняюсь. Или это Кира отстраняется. Выцарапывает пиалу из моих ладоней, отдаляется. Перекладывает еду в небольшой контейнер, защёлкивает крышку, выразительно прокашливается. Ещё раз спасибо, что съездил со мной в больницу. Гонишь, понимаю, не дурак. Хочу проверить, как там Митя. Не обманываюсь, читаю между строк подлинный смысл сказанного и напоследок ощупываю Ильину долгим пронзительным взглядом. Сличаю её сыном, свои черты подставляю, крепнув проклёвывающимся буйным ростком подозрений. Но точки над «ы» пока расставлять не решаюсь. Мне нужно остыть, разложить всё по полочкам, переварить. Не то разнесу всё на атомы и здесь, в этой уютной квартирке, и у себя, в набившем оскомину пентхаусе. Да и Кире нужно заняться сыном, нашим с ней сыном. Завтра в офисе можешь не появляться, будешь работать дистанционно. Высекаю прохладно, а у самого под кожей течёт кипящая лава. Снова поступаю с убеждениями». «Любую другую погнал бы на важные переговоры, что бы ни происходило у той в жизни, а Ильину не могу. Хапаю порцию раскаленного кислорода, от которого распирает грудную клетку, и получаю лихорадочное. Хорошо, я не подведу». Киваю, обозначаю, что у меня нет и тени сомнений. Обуваюсь. Выскальзываю за дверь гостеприимного жилища. Что-то важное там внутри оставляю. По крайней мере, сердце бешено тарахтит и совершает немыслимые кульбиты, норовя выпрыгнуть наружу и замереть на аккуратном чистом коврике с надписью «Добро пожаловать». Но я ему не позволяю. Заталкиваю в клетку и запираю на замок, пока покидаю жилой комплекс. Но полностью взять все процессы под контроль не получается. Так что я веду автомобиль в какой-то прострации. Пару раз даже заруливаю в парковочный карман, чтобы перевести дыхание и вернуть резкость вдруг севшему зрению. А приехав в родительский дом, надолго запираюсь в ванной, подставляя закаменевшую шею под ледяные струи. Остужаю воспаленный мозг, а на деле просто растягиваю минуты уединения. стараясь не думать об упущенных возможностях, но безысходность все равно нагребает. Семь лет Митя рос без отца, семь лет я жил без сына. Гнался за призрачными иллюзиями, вертелся, как белка в колесе. Мчался куда-то и не догадывался, что безнадёжно опоздал. «Сынок, у тебя всё в порядке? Выглядишь неважно». «Всё хорошо. Просто немного устал. Не волнуйся, ма». Обнимаю самого дорогого человека на свете, целую в щёку, повисшую у меня на шее племянницу, и, пользуясь случаем, сворачиваю неудобную тему. «Мариш, раскрашивать по пикси будем?» «Конечно!» Оставив маму смотреть, внесённые ветром, я весь вечер сижу рядом с Ришей, пока она выводит плавные линии фломастерами. Обещаю свозить её на днях в дельфинарий и по укоренившейся привычке заботливо подтыкаю одеяло, когда она укладывается спать. И если кроха быстро проваливается в царство Морфея, то я никак не могу выключиться. Долго пялюсь в потолок и катаю осевшую полынную горечь на языке. Поэтому толком не успеваю восполнить резерв к утру и в офис приезжаю расшатанным. На автомате выполняю какие то действия, заливаю в себя две чашки отвратительного черного кофе из смолы его что ли Жанна варила. Скептически кашусь на криво порезанные бутерброды и вежливо от них отказываюсь, не желая проверять, похожа ли ветчина на наждачку. Жан, там Кира прислала бумаги на почту, распечатай. «А где она сама?» — взяла отгул. «Что-то случилось?» «По семейным обстоятельствам, неважно». Отмахнувшись от невмеру любопытной секретарши, я прочесываю шевелюру пятернёй и утыкаюсь в выползающие из принтера листки. Чёрные буквы упрямо расплываются и грозят превратиться в неясную стенограмму. «Соберись, Лебедев!» Хлопаю себя по щекам. Пол графина воды осушаю. И несколько раз, перечитав то, что мы вчера обсудили с Ильиной, командую Жанне приглашать немцев ко мне в кабинет. Гутен морген, герр Нойман, герр Вольф, гутен морген, герр Лебедев. Оживляю свои скудные познания в иностранном языке и поднимаюсь, чтобы обменяться рукопожатием с двумя сухощавыми невысокими мужчинами, похожими друг на друга как близнецы. Они одинаково поджимают тонкие бескровные губы. Одинаково морщат длинные крючковатые носы с горбинкой. их морятся тоже одинаково. В общем, я кое-как вывожу общение с ними и у краткой благодарю знакомого переводчика, с помощью которого удается выторговать вкусные условия контракта. Огромный вагон сил трачу на эту встречу и могу лишь только устало выдохнуть, черкнув свою подпись на договоре. Хаотичные мысли витают далеко от офиса. Рядом с девушкой с платиновыми волосами и ямочкой на щеке и рядом с маленьким хоккеистом, и никак не хотят возвращаться в рабочее русло. Яркие картинки лишь дополняют творящееся со мной безумие, градус волнения растет в геометрической прогрессии, и я успеваю накрутить себя до предельных величин примерно к обеду. Без объяснения отменяю запланированные на вторую половину дня дела и покидаю офис под укоризненное молчание Жанны. Не могу больше сопротивляться непреодолимой потребности и яростно атакую Кирин Мессенджер. Ты где? У себя или у родителей? У родителей. Через час приеду. Не смотрю, ответила ли она что-то на мое сообщение. С визгом выкатываю с парковки и, поймав зеленую волну, долетаю до нужного адреса гораздо быстрее, чем рассчитывал. В башке каша. Под ребрами резь. В багажнике моя старая счастливая клюшка для Мити, а над головой безбрежное голубое небо, безмятежное, умиротворённое. В нём можно раствориться и забыться, но мешают бушующие за грудиной страсти. Сейчас я напоминаю себе оголённый провод. Дотронься — шарахнет. Пустит по венам высоковольтный ток и перемелет в невесомую белёсую пыль. Заглушив двигатель, я неловко вываливаюсь из автомобиля. Ступаю неровно. Эмоции разрывают. Никогда столько не испытывал. Того и глядишь, свалят с ног. Только я ошибаюсь, когда думаю, что достиг эмпатического пика. Настоящий шок испытываю, когда Кира протискивается в приоткрытую калитку и смотрит на меня испуганными глазищами. Домашняя такая, в свободной футболке белого цвета, и огромных сиреневых штанах, с волосами, заплетенными в тугую косу. Без грамма макияжа на бледном лице Ильяна не улыбается. Мнет тонкими пальцами ткань и кажется еще более хрупкой, чем обычно. Девочка из моего прошлого, что обрело в настоящем колоссальный смысл. Девочка, которой я причинил много боли. Девочка, которая способна ответом на один единственный вопрос — отправить меня прямиком в ад. Сглатываю рассыпавшееся в глотке стекло, делаю шаг, другой, третий и выдавливаю самоубийственное. Кира, Митя ведь мой сын, да?